Красные перчатки. Горит, проснулась поздно. Грязно, всё тело зудит в кровати, песок, вонь под мармонским домом, блестящие гвозди в разноцветных ящиках, вытянутые тени в ярко освещённом дверном проёме. Всё это Да и еще много чего просочилось в ее сон, причудливо перемешалось с черно-белыми картинками из дешевого издания «Рики-Тики-Тави», в котором и большеглазый мальчик Тедди, и мангуст, и даже змеи были бойкими и симпатичными. В самом низу страницы кто-то трепыхал со завитушкой-концовкой. Какое-то несчастное существо, связанное по рукам и ногам. Существо мучилось, существу надо было помочь, но чем именно? Гарит никак не могла сообразить. С одной стороны, для Гарит это был не мой укор, наглядное доказательство того, какая она безвольная и трусливая. Но с другой, существо вызывало у неё такое омерзение, что Гарит даже глядеть в его сторону не могла, не то что помочь. Гарит, не смотри туда, пропела Эди. Они с проповедником устанавливали в углу спальни, возле комода, какое-то пыточное устройство, похожее на зубоврачебное кресло, утыканное иголками. При этом они ужас до чего напоминали влюблённую парочку. Монахи значительно вскидоли брови, обменивались обожающими взглядами, иди осторожно пальчиком трогала иголки, проверяя острые ли. А проповедник отошёл чуть подальше и нежно улыбаясь, скрестил руки на груди, спрятав ладони под мышками. Здрагивая, Гарит проваливался обратно в стоящее болото кошмара. Ахиллий как раз проснулся. Он лежал на верхнем ярусе и подскочил так, что задел головой потолок. Не успев даже опомниться, он перекинул ноги через бортик и чуть было не упал, потому что сам же вчера цепил лестницу и сбросил ее на пол, до того боялся, что к нему кто-нибудь по ней залезет. Вдруг засмущавшись, будто он свалился на детскую площадку, и теперь на него смотрит куча народу, Хилли спрыгнул с кровати, выскочил из темной и прохладной комнатки и, уже дойдя до конца коридора, вдруг понял, что дома очень тихо. Он на цепочках спустился по лестнице, прокрался в кухню. Никого. На подъездной дорожке пусто. Маминых ключей от машины нет на месте. Намешал себе миску ххи-хи хлопьев с молоком и уселся в гостиной перед телевизором. Шла какая-то телевикторина. Хили прихлёбывал молоко из миски. Оно было достаточно холодное, но хрустящие шарики какие-то на удивление безвкусные и совсем не сладкие. Всё равно цара по леньоба. Было так тихо, что Хилли занервничал. Сразу вспомнилось, что так же тихо было утром, после того, как они с Кузаном Тотдом, который был постарше него, стащили из чего-то незапертого Линкольна перед загородным клубом бутылку рома в бумажном пакете и выпили примерно половину. Пока родители Хилли и Тотда прохлаждались на гавайской вечеринке возле бассейна, поглощая форшетные сосисочки на шпажках, Они с Тотдом позаимствовали гольф-мобиль и врезались на нём в сосну, хотя этого Хилли уже не помнил. В памяти у него отпечаталось только то, как он падает набок и катится, катится, катится по отвесному склону за полем для гольфа. А когда у Хилли свело живот, Тот велел ему идти к буфету и побыстрее съесть как можно больше закусок, чтобы унять разбушевавшийся желудок. Потом он стоял на коленях, укрывшись за чем-то коделаком, и его рвало, а тот хохотал так, что его подленькая веснушчатая рожица стала красной как помидор. Хилли каким-то образом добрался до дома и улёгся в постель, хотя сам он этого не помнил. На следующий день, когда он проснулся, дома никого не было. Все уехали в Мемфис без него. Повезли Тодда с родителями в аэропорт. Это был самый долгий день в жизни Хилли. Он часами слонялся по дому в полном одиночестве. Скучно, заняться нечем. Да еще он пытался припомнить, что же все-таки вчера произошло. И боялся, что когда родители вернутся, ему достанется на орехи. Разумеется, так оно и вышло. Все деньги, которые ему подарили на день рождения, ушли на возмещение ущерба. Большую часть, конечно, выплатили родители. И Хели пришлось писать письмо с извинениями владельцу Golf Mobile. Телевизор ему смотреть тоже запретили. Такое чувство, что лет на 100. Но хуже всего было, когда мать начинала громко сокрушаться, что он вор. Беда даже не в том, что он пил спиртное, в миллионный, наверное, раз повторила она отцу, а в том, что он его украл. Ацу, впрочем, до этих тонкостей дела не было. Он вёл себя так, будто Хилли ограбил банк. Он с ним целую вечность не разговаривал. Разве что соль за столом попросить передать. Даже глядеть на него и то не глядел. Да и вообще, после того случая дом у них всё неуловимо переменился. Тот, музыкальный вундеркинд, первый кларнет в Илинойском детском оркестре. Конечно же, свалил всё на Хилли. Пока они были маленькие, он всегда так делал, поэтому хорошо, что они с ним нечасто виделись. В телестудии гости, какая-то знаменитость, вдруг сказал нехорошее слово. В игре нужно было рифмовать слова, и участникам надо было придумать рифму, чтобы разгадать загадку. Ведущий запипикал ругательство противным сигналом, будто наступил на собачью игрушку-пищалку, и поgrazил злядья пальчиком. Она прихлопнула рот рукой и закатила глаза. Чёрт. Ну где же родители? Пусть бы уже пришли домой, дотругали бы его и всё. Плохая, плохая девочка, хохотал ведущий. Другие знаменитости тоже смеялись, запрокинув головы, и одобрительно ей аплодировали. А в прошлом вечере он старался не вспоминать. Это воспоминание утро сразу портилось, тоскнело, будто от обрывков дурного сна. Хилл твердил себе, что он ни в чём не виноват, совсем ни в чём. Он ведь никого не ударил, ничего не испортил, не украл. Змею разве что, ну вообще-то они её так и не украли, она до сих пор под домом лежит. Ещё он, правда, змеи выпустил. Ну и что с того? Да в Миссисипи змеи везде ползают. Можно подумать, их кто-то считать станет. Он всего-то поднял задвижку, одну задвижечку. Ну что тут такого? Это ведь не то же, что угнать у члена муниципалитета Golf Mobile и потом его разломать. Дзынь! Звякнул колокольчик. Победит тот, кто верно ответит на дополнительный вопрос. У участников забегали глаза. Они нервно сглатывая, столпились возле табло. Было бы им с чего нервничать, горько думал Хилли. Он сбежал, даже не поговорив с Гаритом. Не знал даже, добралась ли она домой, и теперь волновался ещё из-за неё. Он тогда выскочился во двора, перебежал на другую сторону улицы и припустил домой по чужим дворам, прыгая через заборы, под неуёмный собачий лай, который, казалось, нёсся со всех сторон. Домой он прокрался с чёрного входа, раскрасневшись, хватая ртом воздух взглянул на висевшие над плитой часы и увидел, что время-то ещё не поздно, всего-то 9 вечера. Родители в гостиной смотрели телевизор. Теперь он жалел, что вчера не заглянул к ним, ничего им не сказал, даже не крикнул с лестницы спокойной ночи. Но тогда у него духу не хватило взглянуть им в глаза, и он трусливо прошмыгнул к себе в комнату, так ни с кем и не поговорив усгарит, ему и вовсе не хотелось встречаться. От одного её имени у него в голове всплывало такое, о чём он бы с удовольствием позабыл. Бежевый ковёр на полу, теннисные кубки на полках за мини-баром. Всё в гостиной теперь казалось ему чужим, угрожающим. Сжавшись так, будто в дверях стоял какой-то злобный наблюдатель и сверлил взглядом его спину, или наблюдал за тем, как знаменитости в телевизоре ломают голову над загадкой. И старался не думать о своих бедах. Не думать о Гарит, не думать о змеях, не думать о том, как его накажет отец. Не думать о больших и страшных реднеках, которые его точно запомнили, это уж как пить дать. А что, если они придут к отцу? Или, что еще хуже, придут за ним? Как знать, на что способен этот псих Фарри Шретлев? К дому подъехала машина. Хилли чуть не вскрикнул. Он выглянул в окно и увидел, что это не Ретлифы. Всего-навсего отец приехал. Он задергался, засуетился. Развалился был на диване, как будто спокойно смотрит себе телевизор. Но устроиться поудобнее никак не получалось. В животе у него холодело. Он все ждал, когда хлопнет дверь, и отец шумно протопает по коридору. Верный признак того, что он злится. А значит, жди беды. Хилли до того старался расслабиться, что его аж затрясло от усилий, но любопытство победило. Он бросил перепуганный взгляд в окно и увидел, что отец с невыносимой ленцой только-только вылезает из машины. Вид у него был спокойный, скучающий даже, но так наверняка и не скажешь, потому что отец прикрыл очки дымчатыми солнцезащитными щитками. Хили завороженно следил за тем, как отец обходит машину, открывает багажник, как, стоя посреди залитого солнцем пустого двора, одну за другой вытаскивает по копке, ставит их на землю. Канистру с краской, пластмассовые ведра, бухту зеленого поливочного шланга. Хили тихонько встал, отнес миску на кухню и сполоснул ее, потом поднялся к себе и заперся. Он лежал на нижнем ярусе, разглядывая перекладины над головой и стараясь дышать по размереннее и не думать о том, что сердце у него так и выскакивает из груди. Наконец за дверью послышались шаги. Раздался голос отца. Хили. Слушаю, сэр. Почему у меня голос дрожит? Сколько раз я повторяю, чтобы ты выключал телевизор, если его не смотришь? Простите, сэр. «Выходи, давай, и помоги мне полить мамин садик. Я думал, дождь будет, но, похоже, разгулялась». Отказаться Хили не осмелился. Мамины цветы он на дух не переносил. Руби, которая работала у них до эссели, отказывалась даже близко подходить к густым зарослям, из которых мать нарезала букеты. «Цветы змеи любят», — приговаривала она. Хили натянул кеды и вышел на улицу. Раскалённое солнце уже стояло высоко в небе. Хилли стоял на пожухлой жёлтой траве, футах в футях в 7-8 от маминых клумб, и, жмурясь от яркого света и пошатываясь от жары, поливал цветы из шланга, стараясь держать его как можно дальше от себя. Где твой велосипед, спросил отец, вернувшись из гаража. Я... сердце у Хилли ухнуло в пятки. Велосипед его был там, где он его и бросил. На разделительном газоне под кустом, возле мормонтского дома. «Ну, сколько раз тебе повторять? Сначала загони велосипед в гараж, а потом заходи домой. Уже сил никаких нет напоминать тебе, чтобы ты его во дворе не бросал».